ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Усадьба Григуаров-Пиолена находилась в двух километрах на восток от Монсу по дороге в Жуазель. Это был большой четырехугольный дом без всякого стиля, построенный в начале прошлого столетия. От имения, когда-то обширного, теперь остался только участок в 30 гектаров, обнесенный стеной. Вести на нем хозяйство было легко. Особенной славой пользовались плодовый сад и огород. Фрукты и овощи оттуда считались лучшими во всей округе. При доме не было парка, его заменяла небольшая роща. Аллея старых лип, целый свод листвы на триста метров, тянулась от ограды до крыльца и принадлежала к числу редкостей на этой голой равнине, где все большие деревья от Маршьена и до Бонии были известны наперечет. В тот день Григуары встали в восемь часов утра. Обыкновенно они поднимались на час позже, так как любили долго и сладко поспать. Но буря, разбушевавшаяся ночью, им помешала. Господин Григуар тотчас отправился посмотреть, не произвел ли вихрь каких-нибудь опустошений. Тем временем госпожа Григуар в фланелевом капоте и в туфлях Прошла на кухню. Обрамленная ослепительно-седыми волосами лицо этой полной, небольшого роста женщины, пятидесяти восьми лет, сохранила детски изумленное выражение. — Мелани, — обратилась она к кухарке, — тесто подошло. Вы могли бы теперь же посадить сдобную булку в печь. Барышня встанет не раньше, чем через полчаса, и покушает ее шоколадом. Вот будет для нее сюрприз. Кухарка, худощавая старушка, тридцать лет прислуживавшая григуарам, засмеялась. — Правда, отменный будет сюрприз. Печь у меня топится, и духовка, наверное, уже горячая. Анарина мне поможет. Анарина, двадцатилетняя девушка, с детства воспитанная Григуарами, служила теперь у них горничной. Кроме этих двух женщин был еще кучер Франсис, выполнявший также всю черную работу. Садовник и его жена имели на своем попечении овощи, фрукты, цветник и птичник. Прислуга жила уже с давних времен, и весь этот мирок пребывал в добром согласии. Госпожа Григуар еще в постели задумала сюрприз со сдобной булкой и пришла на кухню посмотреть, как посадить тесто в печь. Кухня была громадная, и по ее завидной опрятности, по целому арсеналу кастрюль, различных утвари и горшков, угадывалось, какое место она занимает в жизни дома. Все говорило о том, что тут любят хорошо поесть. Лари и шкафы были переполнены запасами провизии. — Главное, последите, чтобы булочка хорошенько подрумянилась, — сказала госпожа Григуар, уходя в столовую. Несмотря на духовое отопление во всем доме, в комнате еще весело потрескивал уголь в камине. Но вообще в столовой не видно было особой роскоши. Большой стол, стулья, буфет красного дерева и только два глубоких кресла изобличали любовь к уюту, к долгим блаженным часам пищеварения. После обеда никогда не переходили в гостиную. Вся семья оставалась в столовой. Одновременно с женой вошел одетый в плотную бумазейную куртку господин Григуар, шестидесятилетний старик, румяный и свежий, как и его жена с крупными чертами степенного и добродушного лица, с курчавыми белоснежными волосами. Он повидал и кучера, и садовника. Буря не причинила никаких серьезных повреждений, только повалена печная труба. Господин Григуар любил совершать по утрам обход пиолены. Имение было не настолько велико, чтобы доставлять какие-нибудь хозяйственные заботы но давала полную возможность вкушать все блага помещичьей жизни. — А Сесиль? — спросил он. — Так и не встанет сегодня? — Не понимаю, что это значит, — ответила жена. — Мне показалось, что я слышала шум у нее в комнате. Стол был накрыт. На белой скатерти стояли три чашки. А Нарину послали узнать, скоро ли будет готова барышня. Девушка сейчас же вернулась, с трудом сдерживая смех и понизив голос, будто она все еще находилась наверху в комнате Сосиль, сказала. — Ах, если бы вы только видели барышню! Она спит, спит, как младенец. Этого и представить себе нельзя, одно удовольствие смотреть на нее. Отец и мать обменялись умиленным взглядом, и господин Григуар с улыбкой спросил жену. — Ты пойдешь взглянуть? — Крошка моя, — проговорила мать. — Пойду, конечно. И они вместе поднялись наверх. Комната дочери была единственной нарядной комнатой в доме. В угоду избалованному ребенку, которому ни в чем нет отказа, стены обтянули голубым штофом, поставили лакированную мебель белую с голубыми полосками. В полумраке спущенных штор На белоснежной постели спала девушка, положив под щеку голую руку. Это было пышущее здоровьем упитанное существо, рано созревшее для своих восемнадцати лет. Она не отличалась красотой, но у нее было прекрасное тело, холеное и белое, каштановые волосы, круглое личико с задорным носиком и пухлыми щеками. Одеяло соскользнуло. Девушка дышала так тихо, что ее пышная грудь казалась недвижной. — Видно, проклятый ветер не давал ей спать всю ночь, — прошептала мать. Отец жестом заставил ее умолкнуть. Оба склонились над кроватью и с обожанием смотрели на дочь, раскинувшуюся во всей своей девственной наготе им очень хотелось иметь дочь а она родилась слишком поздно когда они уже перестали надеяться в глазах григуаров она была совершенством они не замечали ее полноты им казалось что она все еще недостаточно упитана сесиль продолжала спать не чувствуя что родители возле нее не ощущая на себе их взгляда но вот Легкая тень пробежала по ее неподвижному лицу. Родители, боясь, как бы она ни проснулась, на цыпочках вышли из комнаты. «Тише — Тише! — прошептал господин Григуар, закрывая дверь. — Если она не спала всю ночь, надо дать ей выспаться. — Пусть спит себе на здоровье, моя дорогая крошка! — подтвердила госпожа Григуар. — Мы подождем. Они спустились в столовую и уселись в кресло. Прислуга, посмеиваясь над долгим сном барышни, безропотно унесла шоколад, чтобы держать его подогретым на плите. Господин Григуар взял газету, а жена принялась вязать большое шерстяное одеяло. Было очень жарко, в доме всюду царила полная тишина. Состояние Григуаров, приносившее около сорока тысяч франков годового дохода, заключалось в одной акции каменноугольных копий в Монсу. Они охотно рассказывали о его происхождении, которое относилось к самому основанию компании. В начале прошлого столетия всю область от Лиля до Валансьона внезапно охватила каменноугольная горячка. Успех концессионеров, учредивших позднее анзенскую компанию, вскружил всем головы. В каждой коммуне исследовали почву. В одну ночь создавались компании и получались концессии. Между упорными предпринимателями в то время особенно выделялся своими знаниями и героической преданностью делу барон Дарюмо. Де В продолжении сорока лет он с неослабной энергией вел борьбу, невзирая на постоянные препятствия. Первые его розыски оказались неудачными. Приходилось бросать копи после долгих месяцев работы. Обвалы засыпали ходы. Рабочие гибли от внезапных наводнений. Сотни тысяч франков бросались на ветер. К этому присоединялись осложнения с администрацией, с акционерами, охваченными паникой, борьба с землевладельцами, которые не желали признавать королевских концессий и требовали, чтобы предприниматели предварительно вступали с ними в соглашение. Наконец, барон основал общество Дерюмо Фокенуа и компания по эксплуатации залежей угля в Монсу. Открытые им копии начали давать некоторый доход. Но соседние шахты Куньи, принадлежавшие графу Куньи и копи Жуазель, принадлежавшие обществу Корниль и Женар, чуть не погубили всего дело жестокой конкуренцией. К общему благополучию 25 августа 1760 года владельцы трех копий вошли в соглашение и слились воедино, образовав компанию каменоугольных копий в Монсу, ту самую, которая существовала и поныне. Для более удобного распределения имущества вся стоимость его была разделена согласно тогдашней денежной системе на 24 пая, или су, как их назвали. Каждая су подразделялась на 12 денье, что составляло всего 288 денье. Стоимость каждого денье была определена в десять тысяч франков. Таким образом, весь капитал компании достигал трех миллионов франков. Дерюмо, обессиленный, но все же вышедший победителем, получил при разделе шесть сул и три денье. В те годы барон владел пиоленой. У него было триста гектаров земли. В качестве управляющего... Он держал у себя на службе Оноре Грегуара, родом из Пикардии, прадеда Леона Грегуара. Как только в Монсу был подписан договор, Оноре, хранивший в чулке пятьдесят тысяч франков сбережений, с трепетом решился последовать примеру хозяина, который заразил его своей несокрушимой верой в дело. Он обратил деньги в звонкую монету и приобрел одно денье с ужасом думая, что ограбил на эту сумму своих детей. Его сын Эжен действительно получал лишь скудный дивиденд, а так как он вздумал жить на широкую ногу и имел глупость потерять в одном рискованном предприятии остальные сорок тысяч франков отцовского наследства, ему пришлось вести весьма скромный образ жизни. Но дивиденд на денье постепенно увеличивался. И Фелисьен смог осуществить мечту, которую издавна лелеял его дед, бывший управляющий имением. Он приобрел в собственность за баснословно дешевую цену, как национальное имущество, уже урезанную пиолену. Затем пошли тяжелые годы. Приходилось ожидать развязки революционных потрясений, потом произошло кровавое падение Наполеона. И только Леон Грегуар стал получать сказочно быстро возраставшую прибыль с капитала, который предок его некогда робко и с опаской вложил в акционерное предприятие. Доходы с этих ничтожных десяти тысяч франков росли и увеличивались по мере того, как расширялась деятельность общества. С 1820 года они приносили сто на сто, то есть... 10 тысяч франков. В 1844 году они дали 20 тысяч франков. В 1850 году — 40 тысяч. Наконец было два года, когда дивиденд достиг очень внушительной суммы — 50 тысяч франков. Стоимость денье по биржевой котировке в Лиле определялась в миллион франков. За сто лет! Она возросла в сто раз. Григуару советовали продать свое денье, когда курс достигнет миллиона. Но он, благодушно улыбаясь, наотрез отказался. А полгода спустя разразился промышленный кризис, и стоимость денье упала до шестисот тысяч франков. Григуар по-прежнему улыбался и ни о чем не жалел. Все григуары были отныне проникнуты несокрушимой верой в копи. Цена поднимется, как бог свят. К этой вере присоединялась глубокая благодарность по отношению к кладу, вот уже целое столетие питавшему семью без всякой затраты труда. То было как бы некое божество, которое их эгоизм окружил настоящим культом. Фея домашнего очага, обеспечивавшая им просторное ложа лени, угощавшая лакомыми блюдами. Так велось от отца к сыну. К чему искушать судьбу и сомневаться в ней? В этой фамильной преданности была и доля суеверного страха. Они боялись, что миллион, который будет выручен за денье, вдруг растает, как только они реализуют акцию и положат деньги в ящик. Им казалось, что они будут более сохранны в земле, откуда их извлекают углекопы, целое поколение изнуренных людей, понемногу, каждый день, в меру их потребностей. Счастье осыпало этот дом своими дарами. Господин Григуар в ранней молодости женился на дочери маршенского аптекаря, некрасивой девушке, без гроша преданного. Он обожал ее. И она платила ему тем же. Госпожа Григуар вся ушла в хозяйство и восхищалась мужем. Его воля была для нее законом. Супруги никогда не расходились во вкусах. Идеалом их была спокойная жизнь. И так они прожили сорок лет, исполненных взаимной нежности и заботливости во всем, вплоть до мелочей. Это было размеренное существование. Сорок тысяч франков проживались без шума, а все сбережения тратились на сосиль. позднее рождение которое на время опрокинуло их расчеты. Но теперь они исполняли всякую ее прихоть, купили вторую лошадь, два новых экипажа, выписывали туалеты из Парижа. Все было для них радостью, они не знали, чем только угодить дочери. Сами они, однако, сохранили моды времен своей юности, до того доходило их отвращение к щегольству. Каждая трата, ничем не окупавшаяся, казалась им безрассудной. Вдруг дверь распахнулась, и громкий голос воскликнул. — Как? Вы позавтракали без меня? Это была Сесиль. Она только что вскочила с постели. Глаза у нее распухли от сна. Она наскоро подобрала волосы и накинула белый шерстяной капот. — Нет, нет, — ответила мать. — Видишь, мы тебя дожидались. Противный ветер не давал тебе спать, моя бедная крошка. Девушка изумленно поглядела на нее. — Разве был ветер? Я ничего не слыхала, всю ночь не просыпалась. Все расхохотались. Кухарка... И горничная, подававшая завтрак, тоже засмеялись. Мысль, что барышня спала без просыпу двенадцать часов подряд, развеселила весь дом. При виде сдобной булки лица у всех окончательно расцвели. — Как, вы уже успели ее испечь? — проговорила Сосиль. — Вот сюрприз! Свежая горячая булочка с шоколадом! Чудесно! Все уселись за стол. В чашках дымился шоколад. Разговор долго шел только вокруг сладкой булки. Мелани и Онорина остались в столовой и сообщали разные подробности выпечки, глядя, как родители и дочь набивали себе рот и сидели с жирными губами. Прислуга приговаривала, что это сущее удовольствие испечь сдобную булку, когда видишь, с каким аппетитом кушают ее хозяева. На дворе громко залаяли собаки. Все решили, что это учительница музыки, которая приходила из Маршена по понедельникам и пятницам. Кроме нее ходил еще преподаватель словесности. Девушка получала образование, живя в пиолене в счастливом невежестве избалованного ребенка, выбрасывающего за окно книгу, как только она начнет надоедать. — Господин Ден-Элен, доложила Онорина, возвращаясь в комнату. Следом за нею появился господин ден двоюродный брат господина Григуара. Он развязно вошел в комнату походкой бывшего кавалерийского офицера, громко разговаривая и оживленно жестикулируя. Хотя ему минуло пятьдесят, его коротко остриженные волосы и пышные усы были совершенно черными. — Да, это я. Здравствуйте. Не беспокойтесь, пожалуйста. И он присел к столу. Семейство, встретившее его восклицаниями, снова принялось за шоколад. — Тебе нужно о чем-нибудь поговорить со мною? — спросил Григуар. — Ни о чем решительно поспешно ответил Данилен. -э Я отправился верхом немного проветриться и проезжая мимо, решил вас навестить. Сосиль осведомилась о его дочерях, Жанни и Люси. По словам Данилена, -э обе чувствовали себя прекрасно. Одна увлекается живописью, другая, старшая, сидит с утра до вечера за фортепиано и упражняется в пении. Он говорил с легкой дрожью в голосе, словно хотел под напускной веселостью скрыть тревогу. — А как идут дела в копях? — спросил господин Григуар. — Ох, и на мне, и на других отзывается этот проклятый кризис. Да, мы теперь расплачиваемся за хорошее время. Слишком много понастроили заводов, слишком много провели железных дорог, слишком много было вложено капиталов в надежде на несметные барыши. А теперь деньги ушли, и не хватает даже на то, чтобы пустить все это в ход. К счастью, положение еще не безнадежное. Я-то, во всяком случае, сумею вывернуться. Данилен, как и его двоюродный брат... Получил в наследство одну акцию, денье, каменноугольных копий в Монсу. Будучи предприимчивым инженером и томясь желанием нажить огромное состояние, он поспешил продать свое денье, как только стоимость его поднялась по курсу до миллиона. Он давно уже вынашивал один план. Его жена получила от своего дяди право на разработку угля близ Вандама где было открыто всего две шахты Жан Барт и Гастон Мари. Они находились в таком запущенном состоянии и были так плохо оборудованы, что эксплуатация их едва покрывала расходы. И вот Денелен загорелся мечтой восстановить шахту Жан Барт, поставить новую машину и расширить штольни, чтобы в них могло работать большее количество людей, сохранив шахту Гастон-Мари лишь в качестве резервной. Тогда, — говорил он, — золото можно будет загребать лопатой. Мысль была правильна. Однако миллион оказался израсходованным. А проклятый промышленный кризис разразился как раз в то время, когда эта затрата должна была окупиться крупными доходами. К тому же Данилен был плохим администратором, очень неровно относился к своим рабочим и после смерти жены давал себя грабить всем, кому не лень. Да и дочерей своих он избаловал до да нельзя, старшая только и мечтала о сцене, а младшая мнила себя художницей, хотя три ее пейзажа и не приняли в салон. Обе остались хохотушками, несмотря на разорение но угроза нужды заставила их сделаться очень расчетливыми хозяйками. — Видишь ли, Леон, — продолжал Данилен нерешительно, — ты прогадал, не продав своего пая одновременно со мной. — Теперь все летит кувырком, ты очень рискуешь. Вот если бы ты доверил мне свои деньги, я бы показал тебе, что можно сделать из наших вандамских копий. Григуар спокойно ответил, допивая шоколад. — Ни за что. Ты отлично знаешь, что я не хочу спекулировать. Я живу спокойно, и было бы очень глупо с моей стороны забивать себе голову делами и заботами. Что же касается Монсу, то курс может падать сколько угодно. У нас на жизнь хватит. Не надо только слишком жадничать. А потом я вот что скажу. Тебе, а не мне, придется в один прекрасный день кусать локти с досады. Монсу скоро опять поднимется. Я убежден, что и внуки Сесири будут получать с него деньги на белый хлеб. Данилен слушал его с натянутой улыбкой. — Значит, — проговорил он, — Если бы я предложил тебе вложить тысяч сто франков в мое дело, ты бы отказался? Заметив встревоженные лица Григуаров, он пожалел, что поторопился. Вопрос о займе пришлось отложить на самый крайний случай. — О, я еще не дошел до такого положения, я пошутил. Но ты, может быть, и прав. Скорее всего, человек жиреет, живя на деньги, которые зарабатывают для него другие. Разговор переменился. Сесиль снова заговорила о кузинах, вкусы которых очень ее занимали и в то же время смущали. Госпожа Григуар обещала свести дочь к этим милым крошкам в первый же солнечный день. И только господин Григуар, сидевший с рассеянным видом, не принимал участия в разговоре. Но вот он громко сказал. — Я на твоем месте не стал бы больше упорствовать и вступил бы в переговоры с Монсу. Они очень этого хотят, и ты вернул бы свои деньги. Он намекал на давнюю вражду между компанией Монсу и владельцем вандамской шахты. Несмотря на ничтожное значение последней, ее могущественная соседка была в ярости от того, что в эксплуатируемые ею земли шестидесяти семи коммун вклинивается этот крохотный участок, не принадлежащий ей. Тщетно испробовав все средства уничтожить вандамскую шахту, компания мечтала купить ее по дешевой цене, как только предприятие Данилена лопнет. Война велась без передышки. При любой эксплуатации подземные галереи противников должны были останавливаться на расстоянии двухсот метров друг от друга. Это была борьба до последней капли крови, хотя между директорами и инженерами сохранялись изысканно вежливые отношения. — Глаза Данилена загорелись. — Ни за что! — воскликнул он в свою очередь. — Пока я жив, Монсу не получит Вандама. В четверг я обедал у Эмбо и прекрасно заметил, что он обхаживает меня. Еще прошлой осенью, когда все эти важные особы съехались в правление, они заигрывали со мною на все лады. Да-да, знаю я их, всех этих маркизов и герцогов, генералов и министров. Разбойники они. И ограбят вас до рубашки, коли вы попадетесь им в лесу. Теперь его нельзя было унять. Господин Григуар, впрочем, не защищал правление копии Монсу, которая с 1760 года состояла из шести директоров, деспотически распоряжавшихся всей компанией. Всякий раз, как один из них умирал, пятеро оставшихся избирали нового члена из числа наиболее богатых и влиятельных акционеров. Владелец Пиолены Человек умеренных желаний находил, что эти господа действительно порою не знают меры в погоне за наживой. Мелани пришла убрать со стола. На дворе снова залаяли собаки. Анарина направилась было к двери, но силь, задыхаясь от жары и переполненного желудка, встала из-за стола. — Не надо, не ходи, — обратилась она к Нарине. Это, наверное, учительница. Господин Данилен также поднялся. Глядя вслед уходившей девушки, он спросил, улыбаясь. — Ну, а как дела насчет женитьбы молодого Нагреля? — Пока еще нет ничего определенного, — ответила госпожа Грегуар. — Только носится в воздухе. Надо подумать. — Еще бы! — продолжал он, лукаво посмеиваясь. Мне кажется, племянник и тетушка, меня особенно поражает, что госпожа Энбо так вешается сосили на шею. Но господин Григуар вскипел. Такая почтенная дама, да еще на четырнадцать лет старше молодого человека, это чудовищно. Он не любит, чтобы при нем говорили подобные вещи хотя бы и в шутку. Данилен, продолжая смеяться, пожал ему руку и удалился. «Это все еще не учительница», — сказала Сасиль, возвращаясь. «Пришла та женщина с двумя детьми. Ты, наверное, помнишь, мама, жена шахтера, которую мы встретили. Позвать их сюда?» Григуары колебались. «Не наследят ли они?» «Нет, они не слишком грязны, а собо оставит на крыльце». Отец и мать уже расположились в больших креслах, чтобы переварить завтрак. Им не хотелось двигаться с места. — Проводите их сюда, Анарина. В столовую вошла Маэ с детьми. Изяпшие и голодные они оробили в комнате, где было так тепло и так славно пахло сдобным хлебом.